Я старался ивязываться ни во что не намерен. Я удивился, что, по-видимому, он уже всё это знает, несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением и бы исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.